«Эй!» Артем с трудом проморгался и тихо застонал от ноющей боли в затекшей спине, но тут же резко дернулся от настойчивого стука в заднее стекло. «Есть кто живой?» Узнав гневный голос сестры, он мягко растормошил спящую Марину. «Малышка, подъем. Нас нашли». «Что?» Таз-просонок даже не сразу поняла, где находится. «Ой. Есть! Живые мы! Живые!» «Это ненадолго!» — раздалось снаружи. «Она точно нас убьет», — испуганно пролепетала Марина. Бензин в пежо закончился под утро, и теперь внутри была ощутима зябка, хотя в обнимку под пледом еще вполне тепло. «Выбирайтесь оттуда!» «Что-то мне не хочется», — хмыкнул Артем, с сожалением отпуская Марину и застегнув куртку, дернул дверную ручку. «Вы в конец охренели!» Ринка зло пихнула заспанного брата в плечо. «Я думала, вы тут перемерзли ко всем чертям!» «Не кричи, а!» Он зябко поежился и помог Марине выбраться наружу. «Нормально все с нами!» Но его сестра не унималась, переключив свой гнев на подругу. «Ладно, он баран, но ты, Марина, от тебя я такого пофигизма не ожидала!» «А я чего?» — зевнула та. «Ты сама упросила меня поехать. Я его нашла, повезла обратно. А тут сосна эта дурацкая!» Мы в сугропот не угодили, пробили колесо. Связи нет, волки воют. «Чего это вы брешете?» — буркнул незнакомый дед в коротком тулупе из овчины. «Волков тут лет двадцать уж не водится». «А теперь появились», — процедил Артем. «Из зоопарка сбежали Но «Ну-ка, хватит грубить!» — прорычал Ирка. «Иван Максимыч один со всей деревни согласился поехать на ваши поиски. Я вообще полночи не спала». Даже в МЧС звонить пыталась. Не получилось? Артем прыснул, аккуратно прикрывая собой Марину от бешенства сестры. Ночью из заметили две сотовые вышки отключились. Давай, милок, наливай. Иван Максимыч сунул Артему большую пластиковую воронку и канистру, от которой откровенно воняло бензином. А тут что? На всякий случай он решил уточнить. Что-что? Не самогон же. 92-й там. А сосна? Марина с подозрением уставилась в сторону заснеженной колеи. «Крепко спите, барышня», — ухмыльнулся дед. «Мы тут и деревцы распилили, и тропинку почистили». «И вообще», — буркнула Ирка. «Может, у вас и домкрат найдется?» — поинтересовался Артем. «Нам бы колесико заменить на запаску». Кажись, был. Иван Максимович открыл багажник своей старенькой Нивы, И, проковырявшись пару минут в нагромождении инструментов, с довольной улыбкой, в которой не хватало пары зубов, потряс в воздухе домкратом. У «Вас как в Греции», — улыбнулась Марина. «О, а вот и наши пропаданцы, живые». Муширки в праздничной красной шапочке с белой опушкой вышел к воротам на звук автомобильных сигналов. «И где же вы были?» «В Караганде», — процедила Ирина. «Чтоб я еще хоть раз ввязалась в новогоднюю авантюру». Оливье, пижамы и домашний телек — мой новый стандарт праздника. Но не бухти уже. Приключения позади. Теперь можно и отпраздновать. Артем игриво приобнял младшую сестру и заговорщицки подмигнул Марине, держа ее за руку. ойли Саня удивленно уставился на их ладони. Неужели наша истеричка и баран того, этого? Он хохоча изобразил пальцами сердечко. Смейся, смейся. Артем опасно изогнул брови. «Ну, так и быть. Согласен на роль шафера. Только учтите, у меня отпуск в начале августа». Иринка, смеясь, пихнула мужа в спину и, немного оттаив, тихонько улыбнулась при виде зарумянившихся брата и подруги. «Мы сейчас». Артем махнул ей рукой и притормозил у заснеженного крыльца. Марина ощущала одновременное смущения после проведенной вместе хмельной ночи с горячими поцелуями и хрупкую надежду на начало новых отношений. Хорошему настроению способствовало яркое морозное солнце, заставлявшее искриться снег и мелкие сосульки хрустальной россыпью, украшавшие края крыши. Артем повернулся к ней лицом и криво улыбнулся, тоже чувствуя забавную неловкость. На секунду Марине даже показалось, что он сейчас извинится за нарушение ее границ этой ночью и предложит остаться друзьями. Ну что, любительница мандаринов и маленьких французских машинок, Что? Она растерянно вглядывалась в прищуренные от сверкающего снега зеленовато-карие глаза, готова к целому дню насмешек, жестоких издевательств от всех присутствующих. «Почему?» «С чего ты?» «Потому что изображать загадочный покерфейс я не в настроении», хитро улыбнулся Артем. «Если ты со мной, то ты со мной». Он настойчиво потянул хихикнувшую Марину за воротник и уже откровенно по-хозяйски поцеловал так, что все ее мысли и остатки сомнений моментально выветрились. «Телетелетеста, жених и невеста!» — раздался хохочущий хор из окна второго этажа. «Если ты со мной, то ты со мной!» — смешно пародируя интонацию брата, прыснула Ирка. «Дэнжуан отмороженный!» «Ну вот, началось!» — вздохнул тот. Марина зажмурилась, смешно сморщив нос. «Целый день? Ну, может, им надоест часа через три?» «Вы хоть предохранялись? В Маринкином микропыжике, наверное, не очень удобно», утирая слезы смеха, хихикала Лена. Марина открыла один глаз и умоляюще прошептала. «Или сразу сбежим в Москву?» «Нет уж», — повел бравями Артем. «Будем держать удар». Крепко сжав тонкую ладонь своей внезапной избранницы, он уверенно поднялся на крыльцо и завел Марину в теплый сруб. Иван Максимыча отблагодарили за помощь бутылкой благородного напитка, хотя он, глядя на этикетку с надписью на непонятном языке, уныло вздохнул. «Лучше б водочки». Эвакуатор для БМВ пообещали пригнать утром 2 января. С честью выдержав первую волну насмешек и подколов, голодные Марина и Артем были наконец-то усажены за праздничный стол и силами Ирины сытно накормлены. На второй заход баню запаривать не стали от греха подальше, решив сосредоточиться на двух контейнерах маринованного мяса, сукаризной напоминавших о себе с верхней полки холодильника. Разжигать мангал поручили проштрафившемуся Артему. Заодно снабдили его курткой по погоде. Зимнее солнце неумолимо быстро неслось обратно к горизонту, прячась от очередного нападения густых облаков. Рядом с ярко пылающим мангалом постепенно собрались все участники провального Нового года. Игорь наигрывал на гитаре всеми любимые старые хиты, Полина и Лена тихо подпевали, Иринка в свойственной ей хозяйской манере следила, чтобы у всех было что выпить и чем закусить. Параллельно успевала щелкать свежие кадры на зеркалку и задумчиво улыбаться, глядя на результаты. Антон и Саня насаживали куски мяса на шампуры и по-мальчишески подтронивали друг над другом и над остальными не забывая произносить забавные тосты и подогреваться мелкими дозами виски. Марина изредка подключалась короткими репликами к веселым разговорам и в основном молчала, стоя в обнимку с Артемом, который время от времени довольно терся щетинистым подбородком по ее макушке, незаметно целовал висок и еще незаметнее защищал ее стакан соком от дурашливых попыток Сани плеснуть туда немного алкоголя. Новый год Так катастрофически стартовавший с череды ссор и дорожно-погодных приключений теперь всем казался началом чего-то по-настоящему доброго, искреннего и романтического. А Иринка, сменившая гнев на милость, уже тоскливо вздыхала и сожалела, что арендовала сказочную избушку всего на три дня, и завтра придется вернуться домой. Радовало лишь одно обстоятельство. Два дорогих ей человека... Несмотря на разбитые сердца и неудачное знакомство, превратились друг для друга в настоящее новогоднее чудо с непременным счастливым продолжением.